Отрывок из дневника Эфраима Гудвезера Дорогой мой Зак, вот что ты должен понять, я обязан был сделать это. Не по причине самонадеянности или излишней веры в свои силы, я вовсе не герой, сынок, а по убеждению. Оставить тебя там, на вокзале, боль, которая терзает меня сейчас худшая из всех когда-либо испытанных. Знай, что я никогда не променял бы тебя на человеческую расу. То, что я собираюсь сделать, это ради твоего будущего, только твоего и ничего больше. Остальное человечество тоже может выиграть от моих действий. Но это лишь побочный результат. Главное же, чтобы тебе никогда, никогда в жизни... Не приходилось делать выбор, который только что сделал я. Выбор между собственным ребенком и долгом. В тот самый момент, когда я впервые взял тебе на руки, я понял, что ты будешь единственной подлинной историей любви в моей жизни. Единственным человеческим существом, которому я смогу отдать всего себя, ничего не ожидая взамен. Пойми, пожалуйста». «Никому другому я даже в малой степени не могу довериться в том, что собираюсь предпринять. Большая часть истории предыдущего столетия была написана пушками, написана людьми, которых понуждали к убийству других людей, как их собственные убеждения, так и собственные демоны. Во мне сидят и те, и другие. Безумие стало реальностью, сынок. Более того, само существование ныне это и есть безумие». Не внутреннее умственное расстройство, как было ранее, а внешний мир, окружающий человека. Возможно, я смогу это изменить. Меня заклеймят как преступника. Возможно, меня назовут сумасшедшим. Однако я исполнен надежды, что со временем истина восторжествует и вернет мне доброе имя. А ты, Закари, снова впустишь меня в свое сердце». Нет таких слов, которые отдали бы должное тем чувствам, которые я испытываю по отношению к тебе, и никакими словами не опишешь мое облегчение того, что ты теперь в безопасности, вместе с Норой. Пожалуйста, думай о своем отце не как о человеке, который бросил тебя и нарушил данное тебе обещание, но как о человеке, который хотел обеспечить твое выживание во времена этой страшной атаки «народ человеческий» как о мужчине, которому пришлось встать перед тяжким выбором. Уверен, что когда ты вырастешь, ты станешь таким же мужчиной, и у тебя тоже будет свой выбор, который нужно будет сделать. Пожалуйста, думай также о своей маме, о той маме, которой она когда-то была. Пока ты жив, наша любовь к тебе не умрет никогда». В твоем лице мы преподнесли миру людей великий дар, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Твой старик, папа.